Син. Зеркало Чижик запихнул в шкаф, остался выцветший овал на бежевых обоях. В ванну он не заходил, умывался на кухне, зубы вовсе не чистил, жевал метную резинку так агрессивно, что челюсти ныли и боль отдавала в резцы. Родители гостили у Кумавьёв. Сумерки заполняли пустые комнаты. Чижик включил везде свет, но у большинства лампочек перегорело. Перепад в сети или или что-то наподобие. «Изи-мен!» бормотал Чижик. «Изи!» — он, заперся в спальне. Хватался, как за спасительный круг, за артефакты 21 века. Постер с Дэдпулом, диски с играми, ярлычок скайпа, курсор испуганно наткнулся в него. Чижик представил, что снаружи ничего нет, ни людей, ни городов, только каркасы недостроенных зданий, только ветер, вороны и зеркальные лужи в траншеях. Матвей умер сорок часов назад. Приступ случился в квартире Аньки на Анькиных глазах. Лежит в морге, окоченевший, в теле уже происходят бесповоротные изменения. Чижик решил повременить со скорбью. Он грыз ногти, слушая вибрацию скайпа, и напружинился, когда на экране возник экзорцист. «Слава богу!» зачистил Чижик, «слава богу!» Межкомнатная дверь задребезжала в своей коробке, по коридору прошелся сквозняк. Казалось, у сквозняка были ноги и что-то металлическое, щелкающее в тишине. Чик, чик, чик. За спиной экзорциста виднелись книжные полки. Покачивалась клетка с канарейкой. Бородатый мужчина поджал тонкие губы и хмуро протирал стеклы очков. «Мы договорились», — сказал он, — «только если что-то серьезное, серьезное», — быстро закивал Чижик. Он посмотрел на дверь. Полоска света от коридорной люстры исчезла. «Она не отстаёт!» «Она... там?» В голосе прозвучало любопытство. Экзорцист выгнул шею, словно пытался заглянуть через монитор. «Да!» Кругляш дверной ручки прокрутился вправо-влево. В алюминии отражалась деформированная комната и окаменевший подросток. «Что мне делать?» — отчаянно спросил Чижик. «Я уже сказал, пожалуйста!» Экзорцист помедлил. «Хорошо. У вас есть радиоприемник?»